Глава 14. Сама собой проскочила мысль, что в лесу живем, а без мяса. Рыбину вспомнил, которую Григорий Чемович гладил. Но тут же понял, что я бы эту рыбину есть не смог. Она для меня стала личностью со своим характером, со своей целью. Или смог бы, если бы больше нечего было. Пока я рассуждал, из леса вышел Николай. На плечах он тащил косулю, мертвую. Николай шел тяжело. Видно было, что запарился, пока нес тушу. Свалил мертвое животное на землю и бессильно опустился рядом. — Там еще грибы. Сходите кто-нибудь, — сказал он, еле душа. У ручья лежат, в котелке. Парни столпились вокруг него, начали рассматривать косулю. Девчонки тоже подошли. Она ногу сломала, как бы оправдываясь, — объяснил им Николай. — Ну, я ее, чтоб не мучилась. Действительно было видно, что передняя нога чуть ниже коленки сломана и перерезана горло. Николай был весь перепачкан кровью косули. «Отлично, молодец!» — похвалил его Игорь Петрович, тоже подходя к косули. «Теперь нужно, чтобы мясо не пропало. Давайте-ка, ребята, помогите. Николай, где нож?» «Там с грибами остался», — ответил Николай и коротко глянул на меня. «И тут я понял, что мне его не переплюнуть. Николай убил живое существо». Не прихлопнул, а добыл кое-что покрупнее. Что такое портал по сравнению с настоящей добычей, пусть даже и из милосердия. Настроение испортилось окончательно. Радоваться надо бы, что у нас теперь есть мясо. А я смотрел то на Николая, то на Марину и видел восхищение в глазах моей девушки. Блин, она восхищалась Николаем. Он беспомощному животному перерезал горло, оборвал биение жизни и теперь весь в крови своей жертвы, а она восхищается. Надо было Агафию Ефимовну позвать, она бы завлечила косули ногу. Ляпнул я и поежился от того, каким взглядом наградила меня Марина. Да и остальные парни тоже. Как будто я сказал что-то, не знаю, что-то, о чем говорить нельзя. Зато у нас теперь есть мясо, нарочито кровожадно сказал Игорь Петрович, принимая у кого-то нож и проверяя его остроту. Я не видел, кто принес наши грибы, да это было и не важно. Важно то, что Марина сидела рядом с Николаем, около его добычи. Смотреть на это я не мог. Я взял пакеты, заполнил их под завязку продуктами и поволок на новое место. Я шел и смотрел по сторонам, может, тоже, где увижу косулью со сломанной ногой, и тоже смогу добыть мясо для всех. Но косули не было видно ни раненых, ни здоровых. И тут я задумался. «А чем вообще населен здешний лес?» «Птиц я слышал. Рыбу в воде видел. Косулю. Косулю тоже видел. Комаров ощущал. Счастья немного. Но есть же кто-то еще. Должны быть». Пакет становился все тяжелее и тяжелее. Я явно погорячился, набирая продуктов. Но не выкладывать же. Пойду потихоньку». Останавливаясь в очередной раз передохнуть, я подумал. «Интересно, если есть косули, наверное, есть и хищники». — Понятно, есть, — фыркнул черный, — и волки, и медведи, и рыси. И тут я понял, что иду один, и я один в тайге, абсолютно беззащитный. Я пошел быстрее, настороженно оглядываясь, а потом и вовсе рванул со сверхсветовой скоростью, не замечая веса переполненных пакетов. Откуда взялись силы, и куда делась усталость? Вроде бы позади меня кто-то кричал, но мне слышалось рычание, и я только добавлял скорости. Я бежал и успевал лишь различать, куда поставить ногу, чтобы не запнуться и не упасть. Я бежал в кедрач, как домой, под защиту прочных стен и надежной крыши. И только когда оказался на месте, до меня вдруг дошло, что тут все открыто и никакой защиты нет. Ни стен, ни потолка, ни двери, которую можно было бы захлопнуть за собой и запереть на замок. Я без сил опустился на землю. Если за мной гнался медведь, Ему ничего не стоит подойти и... О том, что медведь может со мной сделать, я старался не думать и на ухмылки черного внимания не обращал. Зато он уже не просто ухмылялся, а веселился, и куда только меланхолия его подевалась. Из-за кедра вышел Боря. «Отлично — Отлично, — прокомментировал он, забрал пакеты и принялся освобождать их прямо на землю под ближайшим кедром. — Боря, а мы землянку тут будем строить? — спросил я. «Нет, конечно. Какая здесь в кедраче землянка?» Боря показал на корне. «Тут скалы внизу. Корням расти некуда. Думаешь, они просто так на поверхность вылезли?» Я смотрел на корни и думал. «Как же так? Как мы без землянки? А хищники?» Забавно, раньше меня вообще не смущала необходимость спать под открытым небом. Теперь не то, что спать. Находиться тут было страшно. В кедрач пыхтя зашел Арик. «Ты чего побежал?» Обиженно накинулся он на меня. Я чуть не заблудился. Думал, все, останусь один в тайге. Я смотрел на Ариха и не понимал, как он тут ощутился. Он же был там, рядом с косулей. Воспоминание о Николаевой добыче резануло, и я постарался подавить его, медленно объясняя себе, что Арик не остался любоваться Николаевым триумфом, а пошел помогать мне переносить лагерь на новое место. Он шел позади меня, а я убежал. Признаться другу, что я убежал, потому что думал, что сзади меня рычит медведь, я не мог. Поэтому собрал. «Прости, бро, я не слышал». «Не слышал он», — пробурчал Арик. «Я от самого лагеря за ним иду, зову всю дорогу, а он не слышит. Почисти уши, если глухой». «Сказал же прости», — разозрился я. «Тебе-то что? Прости и все. А я знаешь, как перепугался?» — не унимался Арик. «А я не перепугался?» Ляпнул я и тут же прикусил язычок. Арик удивленно посмотрел на меня. «А ты-то чего?» — растерянно спросил он. «Пришлось объяснять. Вообще-то тут дикие места. Тайга, если что, звери, хищники». Орих испуганно заозирался. «Но долго бояться нам не долборя». «Чего стоите?» — спросил он. «Разгружайтесь и давайте во второй рейс. Кстати, где остальные? Почему не переносят вещи?» Объяснять Боре, что все любуются добычей Николая, было выше моих сил. Но и промолчать нельзя. Но пока я раздумывал, что сказать, Арик не растерялся. Там Николай и косуля приволок, вот они все. Понятно. Боря немного расслабился. Значит, на ужин будет мясо, это хорошо. Какое мясо? — спросил Глеб. Он принес сухостойну и сгрузил ее рядом с тем местом, где древесница освободила от корней место для костра. «Парни и косулю добыли», — обрадовал его Буря. «А мне аж тошно стало. Столько шума, и все из-за чего? Из-за того, что Николай добил раненое животное? Вообще, может, это леший специально нас так снабдил мясом? И Николаю просто повезло, что это он оказался рядом, да еще и с ножом в руках. На его месте мог кто угодно оказаться. Я вздохнул, но оказался-то Николай». Глеб на новости отреагировал равнодушно. — Круто, — сказал он и добавил, обращаясь к Бори. — Ты был прав, ручей там есть. И в новости о ручье тоже не было эмоций. Словно внутри Глеба все замерзло, замерло, умерло. Я посмотрел внутрь него и увидел даже не свечку. Так, фитилек. Казалось, ветер чуть дунет, и огонь исчезнет совсем. Я как-то по-новому взглянул на Глеба. От парня, с которым мы пихировались в столовой школы, не осталось и следа после теракта он сник потух потерять пятерых своих людей и не просто своих а тех кем командовал никому такого не пожелаю это хорошо что есть вода обрадовался боря и словно только что увидел нас удивленно добавил а вы что тут до сих пор делаете идите за следующей партией до да раненых приведите пусть охраняют продукты от зверушек все пределы будут шли мы с ариком не спеша С одной стороны, мне не хотелось видеть, как все вокруг Николая, как Марина рядом с Николаем. А с другой, я теперь под уже откровенное хихикание черного внимательно наглядывался по сторонам и прислушивался ко всем шорохам. Отошли мы совсем недалеко от кедрача, когда Арик спросил, что дома. Я даже запнулся. Из-за этого гребаного Николая я забыл про дом, а ведь там все может быть очень плохо». Пока я раздумывал, что ответить Арику, он задал новый вопрос. «Про моих не спрашивал? Как они там?» «Блин, я не спрашивал. Мне даже в голову не пришло спросить про родителей Арика». Арик ждал ответа. Можно было, конечно, собрать, сказать, что все нормально с его близкими. Но обманывать друга — это последнее дело. Поэтому я ответил. Не до того было. Я даже про них самих расспросить не успел. Думал, соберем вещи, потом поговорим. Но позвонили в дверь, и мне пришлось побыстрее уходить. «А кто позвонил?» — спросил Арик. «Не знаю», — признался я, и голос мой дрогнул. «Надеюсь, соседи». Я собрался поделиться с Ариком своими мыслями, почему это точно был не Сан Саныч. И тут Арик сказал. «Помнишь, как я оказался в школе? Когда тебя привезли, и ты, как зомби, протопал в подвал? Конечно, помню». — Нет, раньше, когда я мысленно увидел на скамейке тебя и то, как тебя похитили. — Ты про телепатию? — Да, — Арик задумался. Мне стало интересно, чего это вдруг Арик заговорил об этом. Но он молчал. Наконец я не выдержал и прервал его размышления. — И что? — А то, мне кажется, у меня получилось связаться с мамой, — неуверенно сказал Арик. — Стой, как это? — опешил я. Да, нас не учили пользоваться телепатией, и единственный сеанс, который мне удалось провести, был с Ариком. После этого сеанса мой друг и ломанулся меня спасать, и не важно, что в спасении я не нуждался. Главное, что он увидел образ, который я передал ему, и и сделал то, что сделал. Блин, мне как-то даже в голову не приходило, что телепатию можно использовать. Ведь если Арик смог связаться со своими родителями, то и с моими сможет. «Или я сам смогу». «Но я не уверен», — смутился Арик и добавил чуть слышно. «Я хотел попросить тебя проверить. Я хочу понять, не выдаю ли я желаемое за действительное». Воодушевление сменилось разочарованием. «Это все фантазии. Ничего ему не удалось. Как же я проверю?» Я остановился и снял кроссовку и принялся вытряхивать несуществующий камешек, чтобы скрыть от Арика свое разочарование. Я не умею подслушивать чужие мысленные беседы. Арик удивленно глянул на меня и сказал. Да я не про то. Давай с тобой попробуем сеанс установить. А я сравню, так же получается, как с родителями, или нет. У меня снова затеплилась надежда. А что, давай попробуем, согласился я. Мы решили не откладывать это дело в долгий ящик и для чистоты эксперимента разойтись по разным местам. Причем заранее не говорить друг другу, где мы будем. Я тут же отправился на смотровую площадку. Арик про нее не знает. Плюс место ненахоженное, никто не помешает. Арик... Арик тоже куда-то пошел. Самое смешное, что про хищников я больше не думал. Мысль о том, что смогу связаться с родителями, поглотила меня полностью. Ну ладно, не полностью. Но возможность по своей воле устанавливать телепатическую связь показалась мне интересной, И совсем не бесполезный. К смотровой площадке я пошел напрямки. В результате пришлось карабкаться по крутому каменистому склону, но идти в обход мне даже мысли такой не пришло. Хотелось побыстрее уже попробовать связаться с ариком телепатически. Поэтому, когда между колючих кустарников, растущих среди скал, я увидел звериную тропку, пошел по ней с радостью, тем более, что она вела в нужном направлении. Остановило меня тихое рычание. Дальше тропинка терялась в узкой расщелине. Видимо, там было чье-то логово. Выяснять, чье, мне не хотелось. Я осмотрелся. Нужная мне точка находилась вверху справа, но дороги туда не было. Там стеной нависала скала. А вот если взять левее и обойти скальный выступ, то как раз можно выйти к смотровой площадке. Протиснувшись между колючими кустами, я сошел с тропки. Рычание сразу прекратилось. Ну вот и хорошо. Когда я забрался на место, то попытался сверху разглядеть, где только что шел. Разглядел. И не только тропку, но и крупную рысь с двумя подросшими котятами. Малыши высунулись и тут же спрятались в логово. А мать вылезла на тропинку и теперь нюхала воздух, видимо, проверяла, далеко ли я ушел. Недалеко. Совсем недалеко. Мы встретились взглядами, И тут рысь присела и склонила голову. А потом, развернувшись, потрусила по поторопе прочь от логова. Но рысь меня уже не интересовала. Хотя вру, очень интересовала. Таких больших кошек я никогда не видел. Столько грации, столько силы. Вроде кошка и кошка. А лапы и шея такие мощные, непривычно толстые. Не сравнить с домашними кошками. Дима, по сравнению с ней вообще воробушек. Хвост у рыси почему-то короткий, как обрубок. И как раз такой, что через минуту среди начавших желтеть и краснеть листвы и травы ее уже было не различить. Всего минуту я видел рыс, но впечатление она произвела. Это совсем не то, что видеть диких животных в зоопарке. Окончательно потеряв рысь из виду, я глянул на лагерь. Часть парней разошлись, а часть все еще возились вокруг косули. Я вздохнул, и повернулся к ним спиной. Нужно было устанавливать телепатическую связь с цариком. Я привалился на камень и закрыл глаза. Постарался вспомнить, что делал в прошлый раз. Но в прошлый раз я был в отчаянии, а сейчас... Сейчас я думал про рысь, про то, как она склонила передо мной голову. Передо мной, — поправил меня черный, — я хозяин. И тут меня осенило. Так выходит, хищники нас не тронут? «Нет, конечно», — ответил Черный. «Круто», — сказал я и задумался. «Что было бы, если бы я не носил в себе велеса? Как бы хищники тогда вели себя? Они сами боятся людей», — тяжело вздохнув, ответил на мои мысли Черный. «Человек — самый страшный хищник». «Как это?» — удивился я, представляя Арика против той же рыси. «В поединке с рысью Арик однозначно проиграл бы. Да и не только Арик». Хотя Арик... Я представил Арика под сосной, недалеко от того места, где мы разошлись. Вот он сидит с закрытыми глазами, весь такой расслабленный, и не видит, что к нему подбирается рысь, рыжая в пятнах с обрубленным хвостом. У нее мощные лапы и шея. Арик в моем видении вскочил и начал оглядываться, словно пытаясь понять, откуда опасность и куда надо бежать. Он заметался, начал кричать «Влад! Влад!» Потом схватил палку и прижался спиной к дереву. Я понимал, что палка не спасет, потому что рысь прекрасно лазает по деревьям и может спрыгнуть сверху и вцепиться в горло. Арик тут же схватился за горло. «Ты пугаешь друга», — сказал Черный. Я понял, что сеанс телепатической связи идет. Я транслирую Арику видение рыси. Рысь не настоящая, но Арик как будто чувствует ее и пытается защититься. Или все же она настоящая? «Неужели рысь?» — начал я. «Что у нее? Других дел нет, что ли?» — ответил Черный. «Ты передал другу образ рыси. Вот он и пугается». Это было странно, но друг был в отчаянии. Он был испуган и уже приготовился умереть в зубах и когтях дикого зверя. Поэтому я постарался представить, как рысь ушла. Срочно захотела воды попить. И Арик ее больше не интересует. Мой друг стоял еще некоторое время, прижимая к себе палку, несмотря на то, что я несколько раз повторил ему, что все в порядке, хищник свалил. Наконец, Олег мысленно спросил. «Ты точно уверен? Ты это видишь? Ты где? Где-то рядом?» Короче, в мозги друг к другу мы влезли. И вот что поняли. Можно передавать образы и эмоции. Телепатически говорить сложными фразами не получится, а простыми — вполне. Видно не только человека, с которым общаешься, но и местность вокруг. Но как-то, как через странную лупу. Серединку четко, края размыта. С разными людьми связь устанавливается по-разному. Есть свои особенности. Но вид, как через лупу, у Арика был одинаковый и со мной, и с родителями. Видимо, это общее для телепатической связи. И еще телепатическая связь выматывает. Может, с непривычки. А может и всегда так после сеанса, но я почувствовал себя выжатым. Договорились с тяриком встретиться там, где расстались, и уже в реальности обсудить все, что мы наговорили друг другу. Прежде чем идти, я снова бросил взгляд на наш лагерь. С предыдущего раза мало что изменилось. Только народу стало сильно поменьше. И, похоже, разделывать косулю уже заканчивали. Марина сидела рядом с Николаем. Блин, Марина рядом с Николаем но у меня есть дела поважнее. Меня вон Арик ждет. И я отправился к другу.